2. Основные приемы управления людьми Книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» посвящена человеческим взаимоотношениям, умению общаться с людьми, умению приобретать настоящих друзей, без которых немыслимо нормальная жизнь. Подавите в себе желание критиковать, Выработайте привычку хвалить и искренне восхищаться собеседником. Так вы сможете заставить людей отнестись к себе с симпатией. И то, что делает нас счастливыми в общественной жизни, сделает нас счастливыми и в жизни личной. А ведь именно это необходимо каждому мужчине и каждой женщине. Глава восьмая. «Если хочешь получить мед... Не стоит разрушать улей. 7 мая 1931 года погоня за самым известным преступником в истории Нью-Йорка подошла к своему пику. После долгих недель поисков Кроули два пистолета, убийца, который не пил и не курил, был, наконец, обнаружен в квартире своей подружки на Вест-Энд-Эвеню. 150 полицейских и детективов осадили его убежище, располагавшееся на верхнем этаже здания. Они взяли под контроль все лазейки на крыше и попытались выкурить Кроули, убийцу полицейских, слезоточивым газом. Затем полиция вооружилась автоматами и залегла на крышах соседних домов. Более часа весьма оживленный район Нью-Йорка содрогался от грохота пистолетных выстрелов и треска автоматных очередей. Кроули, укрывшись за огромным креслом, отчаянно отстреливался. Десять тысяч возбужденных зевак наблюдали за поединком. Нью-Йорк еще не видел ничего подобного. Когда Кроули, наконец, схватили, комиссар полиции Малруни заявил, что убийца с двумя пистолетами был одним из наиболее опасных преступников за всю историю Нью-Йорка — Убить человека для него — совершенный пустяк, — сказал комиссар. А что думал об этом сам Кроули? Мы знаем об этом из письма, которые убийца писал в тот момент, когда его схватила полиция. Всем, кого это касается, так озаглавил Кроули свое послание миру. Пока он писал, кровь из его ран капала на бумагу. Вот что он написал. «В моей груди бьется усталое, но очень доброе сердце». Я в жизни не причинил бы вреда ни единому человеку». Незадолго до этого Кроули развлекался со своей подружкой в машине на обочине дороги на выезде из лонг -Айленда. К машине подошел полицейский и попросил Кроули предъявить права. Не произнеся ни слова, Кроули выхватил пистолет и буквально изрешетил несчастного полисмена. Когда умирающий полицейский упал, Кроули выскочил из машины схватил его табельный пистолет и еще раз выстрелил в распростёртое перед ним тело. И вот такой человек пишет о себе. «В моей груди бьется усталое, но очень доброе сердце. Я в жизни не причинил бы вреда ни единому человеку». Кроули приговорили к смертной казни на электрическом стуле, когда его поместили в камеру смертников в тюрьме синг, -Синг. Вы думаете, он сказал «я здесь, потому что я убивал людей»? Нет. Он заявил, что приговорен к смерти за то, что защищал себя.